Глава 17. Выбитая дверь коротко дернулась и снова, хоть и не до конца, вернулась к косяку. Потом открылась, толкнули уже рукой. Селена вылетела из комнаты и заставила себя не охоть от радости и от страха. И Конор здесь. И сколько вокруг людей? Встреть она мальчишку, когда он шел бы ей навстречу, не узнала бы. Но сейчас, после выматывающих часов вынужденного безделья и безнадёжного ожидания, увидеть родное лицо, да ещё здесь, в стенах чужого и даже чуждого места. Теперь-то она отчётливо поняла одно из значений недавно странного для неё звания хозяйка места. Но сдержала порыв обнять Конора, как сдержала слёзы, прихлынувшие к потеплевшим и даже горячим глазам. «Всё потом, потом. А сейчас...» Она изумлённо разглядывала мальчишку, одетого в странный, обезличивающий чёрный балахон, одновременно порываясь куда-то бежать и пытаясь что-то сказать. Бесформенный и немного пугающий. Но даже в этом балахоне она снова огляделась, в каких бегают здесь ровесники Конора, слишком опасно для мальчишки. Как он вообще осмелился устроить тут такой грохот? «Почему? Почему ты так грохочешь?» Бессвязно заговорила она, хватая, наконец, мальчишку за руку. «Сейчас прибегут, а у меня всего восемнадцать камней. Выберемся». Часто дыша, но улыбаясь, ответил Конор. «Ты только не спеши. Может, и камни твои не пригодятся. Подожди немного». Она замерла, глядя на него, а потом опасливо осмотрелась. Конор взял ее за руку и снова поднял глаза. «Доверься, мама Селена, и не бойся. Ничего не бойся». Глядя в серые глаза, спокойные и бесстрастные, как морозный узор на окне, и чувствуя, как сумасшедше бьется его пульс в ее ладонь, она кивнула. Она помнила, что в экстремальных обстоятельствах он превращался. Она отчаянно не хотела произносить это слово даже в мыслях, но тут пришлось. В машину. В вычислительную. В убивающую. Он отвернулся. Не пошел вперед, как Селена ожидала, а просто стоял на месте, будто чего-то ждал. Пока он ждал, она огляделась. Так, на всякий случай. Мало ли что. Открытая площадка. Только посередине словно башня вырастает. И много колонн с резьбой по поверхности. С одной стороны площадки видны дома нового города. С другой — то самое кладбище, о котором говорили ей в деревне. Людей здесь не очень много. Но достаточно, чтобы ожидать, они вскоре обратят внимание на двоих, застывших у всех на виду. Правда, почему-то не обращали. «Мама Селена, ты помнишь?» Часто дыша сказал Конор. «Ты не должна бояться. Что бы ни случилось, не бойся. Я рядом. И... Селена, не выпускай моей руки, что бы ты ни увидела. Поняла? Не выпускай!» Теперь кивнула она. «Зря говорить не будет. Такой мир, такие правила. Она подчинится всему, а уж его руки точно не выпустит». Мальчишка сбросил балахон. «Откуда только его взял?» Из рукава куртки выехал отстёгнутый ствол ручного пулемета. Несмотря на слова Конора, Селена перепугалась. «Неужели он собирается устраивать здесь бойню?» Невольно стиснула его ладонь. Он коротко взглянул, кивнул. Глядя на оружие, свободной рукой слегка покрутил его, упирая дулом в каменный пол, словно играя с раскрытым зонтом. Опасная железка строгих, жёстких очертаний внезапно окуталась грязно-зелёной дымкой. Еще покрутил, и теперь Селена выгнулась от обморозившего ее спину невозможного холода. Будто ей за шиворот резко вывалили лед из ведра. Так страшно прозвучал шепот Конора, в котором она не разобрала ни одного знакомого слова. Зато прямые очертания пулемета смягчились, а затем вкратчиво переформировались. В древесный посох, такой длинный, что мальчишка спокойно сдвинул ладонь и взялся за него на уровне своего плеча. Настоящий посох, гладкий, но с выпуклыми следами от сучьев. Ее снова чуть не передернуло. Такой обычный мальчишка в куртке, заношенных штанах, в ботинках, серых от давности, и с посохом, с которым происходит нечто. Конор искосо глянул на нее, кажется, проверяя, как она. Селена снова кивнула. И тогда он стукнул посохом перед собой и, глядя на далекое отсюда кладбище, глухо сказал. «Внемлите мне, зовущему! «Войдите в храм! Войдите в ваш храм!» Вокруг его ладони застыло небольшое грязно-зеленое облачко. Селена, затаив дыхание, смотрела, как пальцы Конора еле просвечивают сквозь эту муть. А потом эта дымная зелень волнами хлынула вниз кончику посоха, упертого в камень площадки. Селена перестала дышать, когда заметила, что со всех колонн к посоху помчались прозрачные темно-красные струи, режущие глаз своим цветом. Не будь они прозрачными, она решила бы, что это кровь. Когда первая струя домчалась до посоха, Селена с трудом подавила мгновенный порыв сбежать или хотя бы отступить подальше». Но темно-красная струя обвелась вокруг посоха и тут же метнулась, не назад, как сначала ожидала Селена, а между колоннами, к парапету, выводящему к кладбищу. А потом темно-красные струи сталкивались с настоящим водоворотом вокруг посоха, даже вздымаясь до середины его длины. Но, словно выполнив какое-то предначертание, встретившись с грязно-зеленым дымом, бушующим потолком, они неслись к парапету, и Селена, содрогаясь, представляла тот кровавый водопад, который сейчас падал со стены. Чтобы не ужасаться, глядя на странный поток убийственного для глаз цвета, Селена перевела взгляд на тех, кто находился на площадке, кроме нее самой и Конора. Неужели они не видят? Все эти люди, взрослые и дети, которые стоят по пояс в этих стремительных потоках. Нет, не видели. Но почувствовали, что происходит нечто. Дети первыми откликнулись на изменения в пространстве храма. Они будто прислушивались, морщились, попав в темнокрасные струи неведомой силы. Уже начинали спрашивать не только друг у друга, но и у взрослых, правда, очень неуверенно, снова боялись, что в ответ им огрызнутся. А некоторые из детей просто-напросто уходили с этой площадки по лестницам. Правда, слово это не то, уходили. Неровно, где бегом, где поспешным шагом, они удирали от неведомой, но ощутимой опасности». Но именно после их вопросов взрослые некромаги застывали на месте и, кажется, переходили в иное состояние, чтобы уловить то, что дети почуяли инстинктивно. Вот один за ним и другой начали отслеживать многоструйные потоки темно-красной силы, шагали за ними к парапету и замирали на месте, вглядываясь в горизонт. Видят ли они цвет? Понимают ли они, что происходит? Пальцы Конора, крепко державшиеся за руку Селены, внезапно ослабели. Она не сразу поняла это, но, поняв, сообразила заглянуть в лицо мальчишки, убелевшее из-за отхлынувшей крови. Широко открытые глаза смотрят в ничто, а губы продолжают беззвучно произносить слова заклинаний. Еще секунды спустя Селена поняла, что он не контролирует себя. Его ладонь в ее руке резко похолодела. А вот это она поняла. «Сил мало, последние уходят. Но ведь он все делает, чтобы вытащить их отсюда». Селена облизала губы и накрыла его ладонь чуть выше запястья, второй рукой, делясь собственными силами. Его глаза ожили. Конор четко договорил неизвестные слова, уже осознанно глядя вслед последним потокам, и у парапета вдруг встревоженно закричали. А превратился в обычный ствол мелкокалиберного пулемета, который Конор, слегка приподняв, Селена отпустила его руку, снова спрятала в рукав. Оглянулся на Селену, в лице некровинки, но опять схватил ее за руку и побежал к одной из лестниц, по которой убегали последние дети из младших групп. «Что ты сделал?» — торопливо и в полголоса спросила Селена. «Пригласил в храм всех мертвецов с кладбищ старого города. Просто в гости. Пусть погуляют по живым местам, пообщаются с живыми». С холодком ужаса по коже и с восторгом она оценила его размах. Приглашены мертвецы не с кладбища ни кромагов, а со всех кладбищ старого города. Представила древность, стародавность всех этих кладбищ, что чуть не пробило ее на истерический смех. А поместятся ли они здесь, все приглашенные. Не боишься, что сразу сообразят это сделал ты, запыхавшись, спросила Селена на середине широкой лестницы. Нет, я скинул мастера на всех, кто находился на площадке. Отозвался тот. «Что значит мастера? Ой, лучше не говори. Отдыхай». «Да не, все хорошо. Мастер тот, кто практически творит заклинания. Это старинное. Я как в книге залез, все говорю, как там, привык». «А если бы узнали, боялся бы?» Хватаясь за верх столбика на повороте, спросила Селена. «Нет, не боялся бы». «Почему?» Он оглянулся на нее и сумел улыбнуться. «Посмотри на меня и на них. Они все тут жутко умные и сильные в своем деле. Им и в голову не придет, что кто-то может знать некромагию уровнем гораздо выше, чем они сами. А тем более обратиться к таким силам, каким обратился я». «Но почему они так хотят, чтобы ты остался у них, что не постеснялись украсть меня? А вдруг они все-таки догадались?» «Успокойся, Селена», — через раз выдыхая бросил мальчишка. Ничего они не догадались. У меня яркая особенность к некромантии. Сразу видно, а я не догадался спрятать ее. Вот они. Пока я здесь ходил, понял, почему они так нацелились на меня. В учениках здесь ребята съели заметные искры к дару некромагии, которые еще развивать и развивать. И неизвестно, будут ли еще из них хорошие некромаги. Некромантов среди них, раз два я обчелся. Я тут, пока у одной колонны стоял, разговор подслушал. Говорят, что храм уходит на последнее место по силе в Старом городе. А вот они и стараются. Он слабо оскалился, ухмыляясь. Поднимают прежнюю славу храма. Но ведь они и так в войне отличились. Напомнила Елена, чуть не свалившись, перепрыгивая подрагивающими ногами через ступеньку. Пока они поняли, как уничтожить некромагические машины, лишились лучшего состава некромагов. Устало объяснил Конор. «А Слава, что ж, она есть, но в силе ничего не значит. Здесь, в старом городе, теперь готовы на все, лишь бы раздобыть тех, кто в будущем станет силой храма». Первую лестницу со второго этажа они пробежали молча, прислушиваясь к беспокойным крикам с третьего и сторонясь бегущих рядом или обгоняющих. Сил на разговор было маловато, и Селена предполагала, что они понадобятся, когда надо будет выбираться с территории некромагов. Одновременно она размышляла. Нет, размышлять она не могла, только представлять, как мертвецы толпами врываются в храм. Недавно умершие, полуистлевшие скелеты, постукивающие по полу кости тех, от которых почти ничего не осталось. Ей стало жаль тех учеников, которым предстоит испытать поразительное и угнетающее зрелище. Детская психика, выдержит ли она такое жёсткое испытание? На третьей лестнице, последней к первому этажу, их остановили. Навстречу им поспешно поднимались перт и марганит. Застыли при виде мальчишки, ведущего за руку Селену. «Остановитесь!» Вытянув руку в запрещающем жесте, прогремел Перт так гулко, что вздрогнули все вокруг, несмотря на суматоху. «Мальчик не имеет права уходить из нашего храма! Он принадлежит храму!» «Мама Селена, как ты там говоришь?» Недобро сощурился на некромагов Коннор. «А вот фиг вам, очень даже имею право!» «Ты не смеешь уходить! Ты слишком мал, чтобы у тебя был учитель-наставник!» И будто спохватившись, Перт прорычал. «И ты не смеешь разговаривать со мной, глупый мальчишка! Слишком мал для этого!» «Ну-ну!» — ничуть не смутившись, бросил Конор. «Для наставника слишком мал, для беседы с вами тоже, а может, я и для храма вашего маловат!» Серд задохнулся от ярости, а Марганит попытался было вставить что-то, но главный некромаг храма махнул на него рукой. Селена ничего не понимала, о каком наставнике идет речь. «При чем тут вообще какой-то наставник?» Но, кажется, Конор понимал все. Глядя на него, она постепенно убеждалась, что это какая-то ловушка, которая, к сожалению, для некромагов не захлопнется. Серые глаза мальчишки горели таким диким торжеством, что она мгновенно закрыла рот. «Пусть сам говорит». «Ты вернешься со мной на третий этаж башни и...» «У меня есть мастер, и все ваши некромаги ему в подметке не годятся!» «Мастер? Да что ты понимаешь в этом, мальчишка?» Сухие губы Конора изогнулись в уродливые ухмылки, в которой смешались все то же торжество и невероятное презрение. Высокомерно глядя на обозленного Перта, с кем приходится говорить, мальчишка выплюнул. «Мой мастер — герместрисмегист!» Он еще, торжествующе глядя им в глаза, выждал несколько секунд, пока они не впитают это имя, пока не усвоят его, пока не поймут, о ком он говорит. И потянул Селену за руку мимо остолбеневших, понявших, наконец, какое имя им назвали, некромагов. А спрыгнув с последней ступени, Конор обернулся и тихо, даже слабо, спросил неизвестно кого. «С дурыми машинами легко было. Пообщайтесь-ка со своими предками». Она не стала напоминать ему, что с машинами как раз легко им не было. Не стала. «Он сейчас о своём. Пусть». Дышит так, словно не со ступеней несколько длинных лестниц бежали, а давали драпака как минимум час. И вдруг закатил глаза, начал тяжело падать. Селена только и сумела его поймать за плечи, а потом руку его перекинула через своё плечо и потащила через весь зал первого этажа, благо, что успел он несколько шагов пройти в нужную сторону. Он вяло перебирал то и дело подламывающимися ногами, но глаза не открывал. Время от времени она встряхивала его, чтобы он встал на ноги. Он вставал, но ноги снова подламывались. Мимо пробегали дети. Благодаря им Селена понимала, что все они убегают не просто к выходу из храма, но к выходу, ведущему к новому городу. И плелась за ними, смутно надеясь на что-то, пока не сообразила. Джари наверняка ее ищет. Пора открываться». Вздёрнув в очередной раз мальчишку, чтобы он более или менее встал на ноги, она стремительно стянула с кисти его браслет. «Найди меня, Джари, прошептала она, снова удобнее перехватывая на себе безвольное тело Конора и тащая его к выходу. «Найди побыстрее, пожалуйста». Сколько она так шла, не знала, потому что вокруг творился ад, создаваемый перепуганными людьми. Бежали из храма некромагов уже не только мальчишки и девчонки, но и взрослые. Внезапно тело Конора стало легче. Тетенька, я вам помогу! Запахавшаяся девчонка-вампир, судя по полыхнувшим алым, сполохам глазам, другую руку мальчишки закинула себе на плечо. Эрика, лучше я! Сбоку подскочил темноволосый мальчишка-эльф лет 12-13, и девочка сразу уступила ему, потому что, кажется, сообразила, что вес Конора не для нее. Но пошла рядом, а потом и вовсе впереди, чтобы все трое шли за ней. Сообразительность Эрики пришлась в пору. Она так решительно шагала, что перед нею расступались, и остальные шли за нею беспрепятственно. На улице оказалось, что надо пройти еще один храм, его сквозной первый этаж. «А что с мальчиком?» — не выдержала постоянно оборачивающаяся Эрика. «И почему вы не в храмовой форме?» «Я мама мальчика», — сердито ответила Селена. «И я забираю его домой, потому что не хочу, чтобы он здесь учился». «А так разве можно?» – поразилась девочка-вампир. «Мне можно», – проворчала Селена. «А тогда можно я с вами пойду? Хотя бы до дороги?» «Почему? Ты хочешь уйти отсюда?» «Да, мне тоже здесь не нравится. А меня забрали прямо из школы. Родители приходили, но мне даже не дали с ними поговорить». «И мне...» – тихо, с надеждой поглядывая на Селену, спросил мальчик-эльф. «И мне можно пойти с вами до дороги?» «А тебе-то куда?» С неожиданной грустью спросила, оглянувшись на него, Эрика. «Но разве вас храм отпустит?» Поинтересовалась удивленная Селена. Конор тяжело поднял голову. «На них больше нет печати мастера. Они попали в заклинание». «Рот закрой», — посоветовала Селена. Она все не верила, что всем этим бегающим людям сейчас не до них. Правда, после сказанного Эрикой и мальчишкой-эльфом она пригляделась к бегущим детям. Они и правда удирали домой. Не в поисках убежища от того страшного, что увидели, а именно домой. «Селена!» Она чуть не подпрыгнула. Навстречу им бежали Джарри, Братство, Колор, Серна. У Селены словно второе дыхание открылось. Первым подбежавший Джари сразу подхватил Конора на руки, мимоходом поцеловал Селену, а потом вся компания, увеличившаяся чуть не вдвое, помчалась к выходу. Причем недавние беглецы оказались в середине, а остальные их защищали так явно, что к ним никто больше не осмеливался подойти. «Что произошло?» — спросил Джари. «Почему все бегут? Что с Конором?» «Мертвецы с кладбищ старого города идут в храм некромагов». В полголоса, чтобы не расслышали бегущие с ними мальчик и девочка, храмовники. «Мало ли, у Конора перерасход сил». И взглянула на Джарри. «Понял ли он ее?» Сзади хмыкнул черный дракон. Селена покосилась, но ничего не сказала, потому что хмыкнуть при виде Колора хотелось и ей. «Что это он? Спрятался под капюшон-то? Зачем? Или тут опять какие-то непонятки, о которых уже все, кроме нее, осведомлены?» Потом храм, точнее комплекс некромаговских храмов, остался за спиной. Они проскочили переулок, другой, и сердце Селены забилось радостно и облегченно. Машина! Их машина от теплой норы! И приват теперь, что происходит в храме некромагов, если она всего какие-то несколько часов спустя увидит теплую нору? Мика подскочил к дверце в салон, распахнул ее, и Джари с Конором на руках первым вошел в салон. За ним Селена, которая тут же села, и Джарри усадил рядом с нею старшего сына. А потом расселись все, взрослые побежали к кабине, и тут. А тетенька сказала, что нам с ней можно! звонко объявила Эрика, и Конор, полулежавший с закрытыми глазами, поморщился от слишком громкого голоса. Мальчишка-эльф ничего не сказал, а только усевшийся у самой двери рядом с Эрикой, пригнувшись, посматривал на всех просительно. «Но, Эрика, я не могу отвезти тебя домой, если нам не по пути», — тихо сказала Селена. «Мы сейчас должны быстрее ехать домой, чтобы исцелить моего сына». «А где вы живете?» — деловито спросила девочка-вампир. «С той стороны нового города, в пригороде». «Оставьте меня в центре, и все», — пожала плечами девочка. «Я от центра и пешком доберусь домой». «В таком виде?» — снисходительно спросил Мика. «У тебя, кроме балахона, есть что-нибудь?» «Нет, сойдет и так. Ну, может, волосы распущу». Эрика скептически подергала свои косички, оглядела себя и вдруг заулыбалась. «Мне дома и такое обрадуется». «Мика, веревку ей!» — негромко подсказал Хельми. «Вместо ремня». «Ты дракон? Привет!» изумилась Эрика. Кажется, она была болтушкой. Но Мика уже занял ее, протянув веревку, огрызки которой он всегда на всякий случай таскал в кармане. Пока девочка обвязывалась веревкой, чтобы превратить бесформенный черный балахон в платье, Селена ненужно подумала о том, что неплохо бы однажды вывернуть карманы Мики, чтобы рассмотреть все то, что он носит с собой». И только подумала, как мальчишка, поколебавшись, вдруг вынул из кармана цепочку с круглым пластиковым камешком-подвеской и сам повесил Эрике на шею. Пытаясь спрятать смущение, он довольно развязно сказал. «Вот теперь никто не догадается, что ты хромовница. «Ой, спасибо». Пока она, подняв красный камешек, под улыбки остальных с восхищением рассматривала подарок, Селена спросила у притаившегося в уголке мальчишки-эльфа. «А как тебя зовут?» «Мускари». Тихо ответил он и еще ниже опустил голову. А где высадить тебя? Мне все равно. То есть, не поняла Селена. Мальчишка-эльф отвел глаза, вместо него ответила общительная Эрика. У него умер дед, а кроме него и вздохнула. Мускари разрешили отдать в храм городские власти, когда он остался один. В салоне немедленно воцарилась тишина. Глаза братства и Эрна смотрели на Селену вопрошающе. Конор, полулежавший, опираясь на нее и под ее ласковой рукой, заставил себя, не без помощи сидевшего рядом Мирта, подняться и прислониться к спинке сиденья. Именно он задал главный вопрос. «Ну, твой рот угас, потому что у вас украли родовые артефакты?» «У нас артефактов было мало», — все так же не глядя сказал мальчишка-эльф. «У нас было поместье на пригородной реке. Когда меня еще не было на свете, в поместье начался пожар». Сгорела вся библиотека. Так рассказывал дед. Он знал перечень всех книг наизусть и рассказывал мне о них. Про какие-то я запомнил, но что даст всего лишь память о названиях. Он выглядел взрослым и смирившимся. Смирившимся. Но когда представилась возможность сбежать из храма, сбежал без раздумий, хотя ему и жить-то негде, судя по всему. Селена повысила голос, чтобы сидящие в кабине услышали. — Вы слышали? — Слышали, — отозвался Джари. В комнате рыболовов, я думаю, у нас еще одна кровать поместится. Черный дракон промолчал, но Селена подумала, что, возможно, он опять хмыкнул. Девочку вампира довезли до дома. Узнав о том, что идти по городу не придется, Эрика обрадовалась так, что болтала всю дорогу за всех сразу. Но притом умудрилась узнать, где они живут, и пообещала лично Мике навестить его. Когда машина остановилась у ее дома, высокого старинного особняка, где жили несколько семей, Мускари поднялся было следом за нею. Мирт положил руку на его плечо, удерживая. «Ты едешь с нами?» Мальчишка-эльф внезапно нахохлился, поглядывая диковато и настороженно. «Куда это с вами?» «Меня зовут Мирт. У меня нет родителей. Погибли в самом начале войны с машинами. Остались только брат и сестра». «Меня зовут Мика. Мой отец тоже погиб во время войны с машинами». «Меня зовут Хельми. Я тоже остался один из-за машин». «Меня зовут Эрна. У меня в живых осталась только мама. Колор — мой отчим». «Меня зовут Колин. Я из детдома, как и моя сестра». «Меня зовут Конор. Мои родители погибли. А это наша Селена. И моя мама. Мы все живем в теплой норе. Это наш дом. Нас много. И мир там не один эльф». «И, кстати, в тёплой норе есть девочка-эльф Космия, которая сбежала из храма некромагов», — добавила Селена. «Так что решай, хочется ли тебе ехать с нами». Машина неслась по освещенным солнцем улицам громадного города, а в салоне таилась тишина. Ребята доброжелательно смотрели на насупленного мальчишку-эльфа, который то и дело прикусывал губы. Наконец он поднял глаза. «А меня не будут искать. Не заставят вернуться в храм». Прежде чем отвечать, Селена задумалась. Этого гарантировать она не могла. А ведь мальчика сразу найдут, как и Космею. Едва только она, как хозяйка места, начнет оформлять им документы. «Мы можем на время спрятать его в деревне», — предложил Конор, «А когда придет пора, его инициирует кто-нибудь из наших. Корунт, например. Ему, наверное, понравится, что у него появится свой инициированный». Тогда к Мускаре никто не придерется. И не забудь, что в его личном пространстве печати тамошних мастеров больше нет. Они не смогут предъявить на него права». Мальчишка-эльф с удивлением уставился на Конора. «Вселено», — позвал Джари, «Колор мне подсказывает. Оформлять-то будем, ребят, в отделении муниципалитета, которое расположено в пригороде, как и остальных. А в отделении полномочия такие же, как у города». «Пока орденцы узнают про это, ребята уже будут жить в деревне на законных основаниях». «Что ж», — сказала Селена Мускаре, глядевшему на всех с недоверием и надеждой, «кажется, возвращать тебя в храм никто не будет. Только оформить бы надо побыстрее, пока храмовники заняты своими». Она не выдержала и злорадно ухмыльнулась. «Своими гостями».